Глава седьмая. О монстрах или уродах. Понеже известно есть, что как в человеческой породе, так в зверской и случается, что родятся монстры, то есть уроды, которые всегда во всех государствах сбираются для диковинки. Чего для, пред несколькими летами уже указ сказан, чтоб он их приносили. Но таят невежды, чая, что такие уроды родятся от действа дьявольского через ведовство и порчу, чему быть невозможно. Ибо един творец всея твари Бог, а не дьявол, которому ни над каким созданием власти нет. Но от повреждения внутреннего, также от страха. И мнение матерного во время бремени, как тому, многие есть примеры. Чего испужается мать, такие знаки на дитяти бывают. Того ради, Пакисею сей указ подновляется, дабы, конечно, такие, как человечьи, так скотские, звериные, птичьи уроды приносили в каждом городе к комендантам своим, и им зато то будет давана плата, а именно — За человеческую по 10 рублев, за скотскую и звериную по 5, а за птичью по 3 рубли за мертвых. А за живые за человеческую по 100 рублев, за скотскую и звериную по 15 рублев, за птичью по 7 рублев. А ежели гораздо чудное, то дадут и более а кто против всего указу будет таить, на таких возвещать, а кто обречен будет, на том штраф убрать в десятую против платежа за оны, и те деньги отдавать изведчикам. Вышереченные уроды как человечьи, так и животных, когда умрут, класть в спирты». Буде же того нет, то вдвойное, а понуждев простое вино, и закрыть крепко, дабы не испортилось, за которое вино заплачено будет из аптеки особливо.